Глава 19. С быстрым вызволением траулера из ледяного плена не сложилось. С траулером вообще не сложилось, потому что ледяные шипы сразу в десятки мест пробили борта, а два из них самые большие даже разворотили часть внутренних помещений. И нам очень повезло, что вода промёрзла достаточно глубоко, слой льда вдоль бортов оказался толщиной более 3 м. Так что созданная уничтоженным колдуном ловушка крепко удерживала корабль. Траулер находился в жёстком ледяном плену и в закрытой льдом пробоины воду пока набирать не собирался. Пока не собирался. Температура воды в бухте всё же плюсовая, и лёд постепенно будет таять, соответственно, откроются и пробоины. Кроме того, созданный колдуном ледяной пирс вполне может в скором времени разломиться на несколько частей. И как повлияет на плавучесть траулера то, что он окажется вмороженным в большой и длинный айсберг, отправившийся в свободное плавание, я не знал. Но судя по суете команды и отдельным эмоциональным возгласам, сомнений в том, что очень плохо повлияет, у меня не было. Работа закипела. Никлас на улице, начиная с кормы, воздушными лезвиями конструктов вырезал большие куски льда, которые в Аргрийце Баграме выталкивали прочь по уже постепенно становящимся длиннее полыням делалось это для того, чтобы когда лёд подтает и замороженный неизвестным колдуном пирс переломится, груз намёршего на судно льда был не так велик внутри же нордлинги в очень быстром темпе обкалывали пробившие борта ледяные шипы и подводили к пробоинам специальные деревянные и металлические щиты Они крепили их в специально предназначенных распорках, таким образом прижимая щиты к бортам изнутри через прорезиненные прокладки. Довольно интересный способ, который даже, как обмолвился мне капитан, обещал на некоторое время полную герметичность. Проблемы по времени работы виделись с носом, где лёд вырыздывал из-за уровня палубы. Кроме этого, усложняло процесс изваления из ледяного плена То, что в конструкции судна ниже ватерлинии, был массивный, похожий на таран металлический выступ – бульб, предназначенный для разбивания волн. С помощью магии Никласа его освободить ото льда, не повредив при этом, и не оставив на носу траулера ледяную примёрзшую глыбу, казалось непростой задачей. В ход пошли и топоры, и реагенты, и крепкие выражения на нордикском «от мотористов», от отвечающих за техническую сторону операции, а также крепкие выражения от Никласа, отвечающего за магическое вмешательство. Несколько часов упорной работы всех, кроме дежурной четвёрдьон из ледяного плена. Он сейчас находился словно в ледяном доке, покидать который мы пока не спешили. И волнение здесь в случае чего не грозит, и в подобную ледяную ловушку нас снова не заключишь. до да и мост на самый берег есть. Так что пока команда Нордлингов завершала приведение корабля во внешний первоначальный вид, разбираясь с повреждениями от ледяных стрел, часть которых щитники лоса во время атаки преодолели, готовился рейд на берег. Четвёрка в английских стрелков, четвёртая боевая группа, оставалась на корабле для охраны. Остальные 3, 12 бойцов А также я с не классом, по моему плану, должны были отправиться на берег. И сейчас мы все собрались в рубке для постановки задач. Я примерно в голове уже разложил план рейда, и оставалось до бойцов его только довести. Но стоило мне активировать полученный от Вальдера командирский планшет, вывести карту Арконы и собраться начать отдавать ценные указания, как я осякся на полуслове. Замолчал, деактивировал магическую проекцию карты города и бухты на планшете. После чего быстро осмотрел всех варгрийцев, стараясь заглянуть в глаза каждому. Бойцы варги, которых капитан Вальдер передал в мое подчинение, все шестнадцать человек глаз не опускали. Я хорошо видел их внимательно оценивающие взгляды с читаемым немым вопросом. С правильным, в принципе, вопросом. Сегодня так уж получилось. Сначала помешала морская болезнь, потом борьба с обледенением. Мы с ними впервые собрались как одна команда, цельная тактическая единица. И я впервые полноценно выступал в роли командира. В принципе, у меня с этим проблем никаких не было за время моего отсутствия в этом мире ни интерфейс техномагического планшета, Неструктурная организация боевых подразделений варгрейцев не претерпела никаких изменений. Сменились только названия. Бронекавалерийская бригада Хеликвин теперь стала подразделением Корпус Корвус, корпусом вранов. И из кавалерии опять же только на бумаге, преобразовавшись в лёгкую мобильную пехоту. В организации же не поменялось практически ничего. Деманы и их тактика прорывов не менялась, соответственно, почти не менялись и боевые уставы стражи границ. У варгрийских всадников лишь убавилось самостоятельности, вернее, самостоятельной силы после реформ Дэсманда. Если раньше более половины бойцов варгов имело на вооружении артефакторное оружие, то сейчас доля стрелкового вооружения значительно выросла. А функции убийц Колдунов выполняли отдельные приданные боевые единицы, искомандированные в состав бригады магов гильдии. Практически не поменялось и вооружение с экипировкой. Лериум и артефакты, анис по кон веков не меняются. Некоторые структурные изменения произошли в части оснащения корпуса лёгкими бронеавтомобилями. Их стало меньше. Зато увеличилось количество одиночных. Зато увеличилось количество одиночных парящих курсоров. Всадники снова становились всадниками, вернее, мобильной пехотой, а кони их теперь были железными, магическо-механическими и летали пусть и не высоко по воздуху. Кроме того, копье Варгрийской гвардии, привычная мне тактическая единица бригады Хеликвин, Из 30 или 33 адских всадников до Маринар официально именовалось теперь взводом. Вальдер взял с собой в Северный Круг 2-ю роту отдельного разведывательного батальона, каждый из трех взводов, который состоял из группы управления и двух отделений по 16 бойцов. Отдельные боевые команды магов гильдии, приданные каждому взводу, Вальдер с собой по понятным причинам в Северный Круг не взял. Зато отсутствие магов компенсировало боекомплектом с Лириумом и избытком артефактов у бойцов разведывательного батальона. В идеале, конечно, мне в плавании лучше было бы взять с собой целый взвод, чтобы ставить задачи непосредственно его командиру. Но на траулере просто не нашлось бы места для 33-х человек. Поэтому со мной отправилось 4 отдельные боевые группы из разных взводов, отрекомендованные Вальдером. В критерии его выбора я даже не вникал. Во время отплытия с Эскоргело всё делалось в невероятной спешке, буквально на бегу. И конкретно этот вопрос, вопрос сопровождающих меня бойцов варгов, решился за 2 минуты, пока мы с Неглосом быстрым шагом двигались от лагеря легиона до порта и причала. Я тогда только посмотрел мельком интерфейс, переданный мне вальдером командирского планшета, с подтверждёнными правами доступа, глянув, не появилось ли новых функций после обновления от гильдии. Из значимых изменений увидел только то, что меню теперь было оформлено в синих имперских цветах, а не в красно-зелёных, как раньше. За всё минувшее время морского перехода Когда мы пересекались, бойцы в арге держались со мной показательно почтительно. Но сейчас настало время действий, и я видел по взглядам, что некоторые из них не то чтобы опасаются, но весьма заинтересованы качеством моих командирских способностей. И каждое мое слово сейчас, каждый мой приказ не будет воспринят к выполнению безоговорочно. А изначально ему предстоит быть обдуманным и проанализированным. Не авантюра ли это? О том, что я, не Кайден Доминикальба, о вернувшийся по реке крови из посмертия один из рейнаров в Аргрийце догадывались. Но всё равно, в бросаемых на меня украдкой взглядах некоторых из бойцов варгов, меньше половины из них, я видел оттенки недоверия. Это в другой ситуации могло бы являться незначительной и не стоящей внимания мелочью. Но во время танцев со смертью мелочей не бывает, как и не бывает и лишних мгновений. Поэтому проблему недостаточного доверия некоторых бойцов нужно было решить. Сделать это оказалось довольно просто. Прежде чем ставить задачу, я на минуту вспомнил давнее, давнее прошлое. и курс подготовки «Адского всадника», который прошел на общих основаниях от молодого бойца до подтверждения офицерского патента. Так что, отдав команду, устроил мини-смотр, словесно развальцевал двоих по поводу небрежения в экипировке, упомянул в суе «Черные крылья» Девы Морриган и озвучил лидерам боевых групп перспективы получения дисциплинарных взысканий, при продолжении подобного небрежения. Демонстрацию моих специфических знаний все бойцы поняли совершенно правильно и успокоились. Идти в бой гораздо комфортнее с осознанием, что твой командир не случайный пассажир, получивший патент лишь по праву рождения. Тем более, что у меня и вовсе для доступа к командирскому планшету был сейчас только полевой офицерский патент от капитана Вальдера. Так что только после того, как немного взбодрил бойцов, я вновь активировал командирский планшет. Оценивающих взглядов больше не видел. Для тех, кто сомневался в том, что я старый Ренар из-посмертия, беловолосый пришелец перестал быть чужим, показав, что живёт в той же системе координат, что и они. Теперь уже без всяких задержек я вывел в рабочую область магическую проекцию Арконы, на которой чистой, наблюдаемые средствами слежения и контроля являлась только небольшая часть порта с ледяной пристанью и нашим траулером. Всю остальную территорию города и бухты прикрывал туман неизвестности, сквозь который проглядывали очертания домов и улиц из памяти планшета. Причём это была весьма подробная карта. Аркона, как ганзейский город с портальной станцией, всегда рассматривалась рейнарами как возможное место высадки десанта на востоке. Так что данных по этой части побережья у Врангарда в базе данных было достаточно. Поставив в каждой боевой группе задачи по продвижению, я дал команду к началу действий. Первый на берег направлялась четвёртая группа. И когда остающиеся пока натравили рыбайцы заняли позиции, разведчики, активировав генераторы щитов, побежали на берег по ледяной и вмороженной в воду дороге. Бойцы Варги, адские всадники, как их до сих пор называют на западе и в Риме, давно уже со времён печально знаменитой атаки в конном строю на пулемёты имперских легионов спешились с лошадей, но они до сих пор Даже после реформ с заменой названий оставались кавалерии, действуя в основном с колёс рядовых бронеавтомобилей и на одиночных парящих курсорах. Но боевая группа варгрийских всадников, даже спешенная, серьёзная боевая единица, особенно если это боевая группа разведывательного батальона бригады. Учитывая артефакторное оружие и наличие лириумов в боеприпасах, В некоторых условиях подобная четвёрка варгов может по боевой эффективности сравниться даже с малой звездой интигетов. Вот только сейчас, несмотря на всю свою силу, по пути к пирсам разведчики были весьма уязвимы. Пробежать им нужно было несколько сотен метров по бугристому мокрому льду, через который то и дело уже перекатывались волны, созданные неизвестным колдуном или колдунами ледяной пирс постепенно проседал под своим весом. Три боевые группы, как и Niklas, готовы были прикрывать двигавшихся на берег разведчиков. К счастью, ничего не произошло. Разведчики достигли пирсов и заняли позиции. После этого на берег отправилась следующая четвёрка, которая также без экстсов вскоре оказалась на берегу. Когда на грузовом причале на позициях расположилось уже 12 варглийских солдатков, карта наблюдаемой территории на магической проекции командирского планшета начала заметно расширяться. Видеокамеры на шлемах бойцов передавали мне картину в реальном времени. Действуя по моим командам, отданным через интерфейс командирского планшета, группа разведчиков осмотрела привлёкший моё внимание причал. у которого было пришвартовано сразу два патрульно-спасательных катера береговой охраны. Причём на каждом из них на корме выделялось накрытое брезентом средство передвижения. Была у меня надежда, что это курсоры, небольшие одиночные модели, позволяющие парить в воздухе, набирая высоту до 5 м. На катерах никого из людей, ни живых, ни мёртвых не обнаружилось. причём оба катера были полностью подготовлены к выходу в море с припасами и боекомплектом на каждом из них имелся в наличии крупнокалиберный пулемёт но с курсорами не повезло это оказались обычные одиночные аквамобили формы с ними весьма схожие но позволяющие двигаться только по водной поверхности а жаль жаль нам бы парящие мобили не помешали Что сейчас, что вообще в качестве случайно найденных трофеев. Это во мне хозяйственная жилка говорит. Империя обладает монополией на воздушное перемещение, и подобные одиночные мобили единственное, что доступно бойцам варгам, да и вообще солдатам Запада. Но каждая лицензия на магический двигатель стоит космических денег, а с живыми Свободно конвертируемыми деньгами у Врангарда всегда были серьёзные проблемы. Да, у нас есть адские всадники. Снаряжение и обучение даже одной боевой команды из четырёх бойцов, которых выходит гораздо дороже, чем снаряжение и обучение батальона Национальной гвардии Рима и Септиколии или мотострелковой роты пехотного легиона. Но это оценочная стоимость ресурсов в зелёном лириуме. которую в золото полноценно не конвертируешь. Слишком узкая область применения у зелёного лириума. Слишком она специфична и индивидуальна. Подходит только для жителей севера. Именно поэтому так и гордился Дэсмонт в преснопамятном разговоре получением доступа к шахтам жёлтого лириума, который в обмене на золото востребован. Гордился Пусть Десмонду с этого желтого лириума и доставали считанные жалкие крохи. Впрочем, не отличаясь богатством в золоте, Врангард всегда отличался подготовкой в войск. В этом всегда была и есть наша главная сила. Но все равно, найти из-за трофеи два курсора я бы совершенно не отказался. Лишними точно не будут. «Не были бы», — погасил я разочарование, — Возвращаясь к происходящему в реальности, где сразу после того, как катера береговой охраны были осмотрены бойцами варгами, траулер к берегу по моей команде отправилась спущенная на воду жёстко надувная лодка с подвесным мотором. На ней находилось шестеро нордлингов из команды. Они, как специалисты, должны были осмотреть катера береговой охраны на предмет возможности их вывести в море. Рокот подвесного мотора лодки гулко раздавался вокруг, распространяясь далеко по морской глади бухты, разрушая гнетущую тишину. Подошли, пришвартовались, перебрались на катера. Менее получаса потребовалось нордлингам для того, чтобы осмотреть и подготовить к отплытию оба катера береговой охраны. Теперь высадившихся бойцов прикрывало сразу два пулемёта. Кроме того, имелась возможность, в случае чего, экстренно эвакуироваться с берега. Ледяная дорога, созданная неизвестным колдуном, которого Никлас так эффектно уничтожил с испуга, как он мне совсем негромко недавно сказал, начинала постепенно всё сильнее проседать, погружаться в воду. Волны всё чаще её перехлёстывали, периодически раздавался звонкий треск. По неровному льду змеились крупные трещины. А отдельные куски уже отваливались и плыли по бухте. Впрочем, на то, чтобы добраться до порта, ледяной дороги ещё хватало. На траулере оставалась последняя четвёрка бойцов варгов и часть команды нордлингов вместе с капитаном. Мы же с Никлссом пробежались по уже раскалывающемуся ледяному мосту. Поймали как оказалось в последний момент Сразу за нами ледяной пирс раскололся на несколько крупных частей. Оказавшись на берегу, мы с Неглосом в сопровождении пары бойцов посетили здание администрации порта. Ни единого человека здесь, как и на катерах береговой охраны, не оказалось. Не было заметно также следов их присутствия после пришествия стужи. Практически все поверхности, даже здесь, в здании администрации, Покрывал белёсый налёт ине, совершенно нетронутый. В некоторых дежурных помещениях царил лёгкий беспорядок, словно часть персонала покидала помещения в спешке. Терминалы связи не работали, но при этом малые кристаллы силы, заполненные энергией, из них не были извлечены. Каждый такой кристалл весьма ценный источник энергии, способный служить источником питания для многих артефактов. Мой командирский планшет от такого питается, к примеру. Так что оставлять такие полезные находки мы здесь, конечно же, не стали. Судя по увиденному в здании администрации порта, получается, что те немногие, кто находился здесь, экстренно, но довольно организованно эвакуировались. И думаю, что происходило это ночью, поэтому следов эвакуации так немного, а все кристаллы в терминалах связи остались на месте. Когда я поделился соображениями с Никлосом, он с этим согласился. Вопрос оставался только куда люди дежурных смен отсюда эвакуировались. Впрочем, ответ был довольно очевиден. Портальная станция Аркона, хотя и находилась на территории Вордрийского царства, была свободным городом, членом Ганзы и, соответственно, союза зерна и стали. И в отличие от Воргрийских и Новгородских городов, портальная станция здесь располагалась в самом центре, под охраной рыцарей тамплиеров. Поэтому, покинув здание администрации порта, туда мы и собирались отправиться. На выходе из здания администрации нас ожидал небольшой сюрприз. Пока мы с Неглосом пытались найти информацию о произошедшем в здании администрации, бойцы на улице время не теряли. Из Ангаров они выгнали два красных мобиле пожарной службы порта. Кургузы, короткобазные грузовики на высоких рубчатых колёсах с белыми дугами усиления по всему корпусу. На одной из этих сдвоенных дуг, идущих над крышей, двое бойцов как раз сейчас заканчивали устанавливать крупнокалиберный пулемёт, снятый с патрульного катера береговой охраны. По сравнению с лириумными боеприпасами пулемёт, конечно, проигрывал в мощности, но ледяную гончую можно остановить и пулемётной очередью, причём стоимость этого действия будет ничтожна в отличие от каждого выстрела усиленной лириумом пули. К тому же, скорострельностью пулемёт значительно превосходит штурмовые винтовки варгрейцев. Таким образом, получив усиленный крупнокалиберным пулемётом средство передвижения, мы выдвинулись в город. Командир второй боевой группы Марка сел за руль. Один из его бойцов встал за пулемет, а спешенные шесть человек двигались рядом с грузовиком, держа на готове длинные винтовки. В город на разведку отправлялись мы с Никласом и две боевые группы. Еще две группы, и все нордлинги оставались в порту и в его окрестностях. для того, чтобы в случае чего прикрыть и обеспечить нашу эвакуацию. Кто знает, что нас ждет впереди, в мутном белесом мареве, которая туманом накрывает расположенную на холмах Аркону.